Глава двенадцатая Незнакомая долина лежала во тьме, и Айлит не могла мчаться на коне, стараясь все же ехать как можно быстрее, разглядывая путь теневым зрением. Лоранта бежала на конце духовной связи, тянула от ожидания охотиться так сильно, что Айлит почти вылетала из седла. Крики утихли. Это было зловещим, а не успокаивало. Она осторожно приближалась к лагерю, ее теневое зрение ослепляло сияние множества смертных душ. Она вернулась к смертному зрению, остановив честь Увидела активность, озаренную кострами. Лошади вставали на дыбы, ржали. Ладони тянулись к веревкам, телеги ехали, замирали, снова ехали. В воздухе была буря голосов. Дюжина людей бегала, кричала, ругалась, Айлет подумала, что наткнулась на банду головорезов. Но через пару мгновений она привыкла к темноте и поняла, что все они были с белыми капюшонами на головах. И это были женщины, монашки. Она наткнулась на группу монашек, испуганных, кричащих, истерящих. «Лоранта!» — позвала она в разуме. «Есть след тени?» Лоранта не успела ответить. Одна из монашек заметила Айлет на коне, на краю света огня. Она прижала ладони к щекам и завизжала «Красный капюшон! Красный капюшон!» Это приветствие не было приятным. Айлет подняла руку. «Я тут, чтобы помочь. Скажите, что случилось?» Ее голос едва не пропадал в общем шуме. Кто-то все-таки услышал ее. Ря решительного движения прошла по группе, сестры расступились, пропуская одну. Айлет увидела удивительно низкую, толстую, и жуткую женщину в наряде высшей жрицы, словно готовую вести церемонию. Та решительно и величаво шла сквозь толпу, на лице была маска презрения из-за истерики вокруг нее. Она была самой старой из всех, кого Айлет вообще когда-то видела. Без поддержки трости из рябины в одной руке и крепкой девушки у другой руки она бы точно упала от своего веса и возраста. Айлит спешилась, низко поклонившись. Она еще не встречала великую мать и не знала, как нужно себя вести. Но поклон казался безопасным решением. Лоранта осталась на земле рядом с госпожой и зарычала. Рябина! Тихо! прошептала Айлит, тень сжалась у ее ног. Она не могла подавить дрожь. Трость из рябины не только поддерживала тело жрицы, но и отгоняла влияние теней. Ни одна тень не могла выдержать запах святой рябины, связанной с богиней. Видимо, это были Сивелин, высший орден послушниц святой Сивеллы из Руд. Женщины презирали все, связанное с тенями, видели в ордене святого Ивандера группу тех, кто был чуть лучше одержимых демонами еретиков. Жрица так строго посмотрела на Айлит, что той захотелось забраться на коня и уехать, бросив сестер. Но если Герард узнает, что она бросила монашек, в беде, посреди ночи, это точно не поможет ей убедить его, что она подходит для милисендица. Айлит выпрямилась под взглядом Великой Матери. — Я Айлит Винатрикс Дифероса. Скажите, что тут случилось? Как я могу вам помочь? — Ведьма! — рявкнула жрица. Айлит помрачнела, решив, что женщина обвиняет ее, но жрица продолжила. Появилась внезапно, женщина, посреди лагеря, напугала ужасно моих девочек, хотя это просто сделать. Старушка хмуро посмотрела на сестер, которые дрожали, приходя в себя. Прятали руки в длинный роб, стыдливо опускали головы. Их капюшоны скрывали лица. Жрица повернулась, хмуро глядя на Айлит. Разве не твой орден должен защищать королевство от ведьм и им подобных? Я поговорю с вашим главным и дам ему знать, что я думаю, девушка. Только этого ей не хватало. «Добрая мать!» – спешно сказала Айлет. «Великая мать!» – строго исправила девушка, поддерживающая руку жрицы. Айлет с тревогой взглянула на девушку, перевела взгляд на старушку. «Великая мать! Если бы вы описали мне ведьму и сказали, что она сделала и куда ушла, я занялась бы ее уничтожением». Может, у нее были рыжие волосы? Глаза жрицы, уже маленькие, под складками жира, еще больше сощурились. — Тьма! — прошептала она. — Облако тьмы окружает ее, как дьявола. — А волосы? — не сдавалась Айлит. — Какого цвета были волосы? — не могу сказать. — Только тьма! Старушка поежилась, а потом с трудом подняла трость, указав ею прямо в сердце Айлит словно хотела пронзить ее. Она украла одну мою послушницу. Украла? Как? Проклятием, оковами? Айлит насторожилась. Нет, не такое. Жрица покачала тяжелой головой, резко опустила трость на землю, оперлась на нее. Девушка рядом с ней поправила хватку на обвислые руки старушки. Как-то очаровала девочку. Ведьма убежала туда и глупая девчонка побежала за ней, как одержимая. Жрица кивнула влево, кивнула в сторону Кро-Улар. Не слушая возмущения жрицы о глупости послушниц и измельчании благородных сестер Сивелин, Айлит развернулась к башне. Хотя тьма и пейзаж скрывали ее, она чувствовала башню на границе смертного и теневого зрения. Отчасти ей хотелось убежать бороться с судьбой, тянущей ее к тем проклятым руинам. Но эти чувства не подходили винатрикс. Натрикс. Айлета повернулась к жрице. — Я верну вашу послушницу, — сказала она, убрав красный капюшон с головы и спрятав его под жилетку. — Я разберусь с этой ведьмой. — Вот, — она бросила по воде честь его ближайшей монашки. — Придержите его для меня. — Красный капюшон, — позвала высшая жрица, когда Айлета развернулась, готовая бежать в ночь. Айлит оглянулась. Приведи эту девочку целой и без тени в ней, или тебя ждет осуждение богини. Все мы столкнемся с судом богини, мрачно ответила Айлит, и нам нужно думать каждому о своей совести в конце. Она побежала, и Лоранта бросилась следом. Они оставили сестер Сивелин и их костры позади.